Глава двадцать пятая. Бескрайностей. Пятьсот золотых и не монетой больше. Э, нет, в свете последних событий тысячу и не монетой меньше. Вы знаете, кто за ней ухаживает? Дракон. Вы нам об этом не говорили. Мы сильно рискуем своими шкурами. И свидетелей из ресторана было слишком много. Тех, кто сможет нас опознать. Пришлось усыпляющий артефакт использовать. Неожиданно откормленные дома вые выскочили. Ещё неизвестно, чья бы взяла, если бы не реакция Вакулы вернуть девицу назад. И я не могла разлепить глаза, сна не было, голоса слышала, но ничего не видела. И тут я поняла, что мне завязали глаза какой-то тканью. Я дам 1000 монет, произнёс до боли знакомый голос. Мне без разницы, кто за ней ухаживает, дракон, да хоть пусть сам император После свадьбы никто не сможет девицу у нас забрать. Э, нет, Кранц, Лалита моя. У нас договор с обратными на похищение Лалиты. Ты не можешь ее у меня забрать. Старческий голос Паула перешел на виск. Мамочки, что происходит? Неужели меня похитили Кранц и Паул? Кто бы мог подумать, что Эдада ведет не до добра? Я попыталась сесть и связанными спереди руками стянуть повязку. меня услышали и остановили. Ты жадин гном, а нам нужна Лалита и её магия. Тролли за деньгами не постоять. Зазвенели монеты. Нет, я согласен на 1000. Кранц, обещаю, что вы сможете питаться в моей таверне с хорошей скидкой. Тем более этот острый соус только вы и можете есть. Именно вас Лалита будет обслуживать в первую очередь. Но ну зачем тебе такая страшная человечка? Неужели в твоём племени не найдётся прекрасной троллихи? Найдётся, вздохнул Кранц. Невинная Изоль давно дожидается свадьбы. Хорошо, я согласен, гном, и на скидку, и на то, что была лита стала твоей. Но чтобы ты не обманул, свадьба состоится сегодня. Вот прямо сейчас же едем проводить свадебный обряд. Где тут ближайший храм? Мы все будем свидетелями. Вы что? Я не согласна! Вырвавшись из захвата, громко выкрикнула я. Эй, оборотни, даю две тысячи золотых за то, что вернете меня домой. Наконец мне удалось сорвать повязку с глаз. Мы находились в какой-то пещере, освещенной единственным фонарем, покачивающимся на крюке, вбитом в грязную стену. Кроме рассерженного Паула и Кранца. Тут находились три огромных волка оборотня. Нет, девица, мы не самоубийцы, везти тебя обратно за любые деньги. Чёрный том, что оставался присмотреть за домом, недавно прибежал. Так вот он говорит, что все, кто был в ресторане, такой вой подняли, что охрана города через три минуты от ближайших ворот прибежала. А если охрана в курсе, то и дракон скоро кинется на поиски. Так что мы забираем свои деньги и отправляемся в леса, заляжем на год, а может и в соседнюю империю уйдём. Гады, прошептала я, глотая слёзы. А вы что делаете? я обратилась к Паулу. Да мой жених договорить мне не дали. Три тролля, охранявшие кранца, по щелчку его пальцев повалили меня на пол, и быстро закрыли рот сомнительной чистоты полотенцем. Оставалось только мычать и зло смотреть на похитителей. Ближайший храм ниже по дороге, в маленькой деревеньке. Ухмыльнулся Паул. Ох и заживем мы с тобой, Лолита. Ты не смотри, что я стар. Еще лет пятьдесят протяну. Детишек мне родишь, и конечно с утра до вечера будешь в таверне работать, вкусные борщи и да до блинчики готовить. Троли поставили меня на ноги. Хватит болтать, гном. Женишься, а потом нахваливая себя сколько твоей душе угодно. В дорогу, раз оборот не говорят, что по вариху хватились, то поспешить нужно. Ничего страшного, что поженит. Раз я истинная пара Алексу, то он найдет способ нас развести. Только бы понял, кто меня похитил. Думала я трясясь в карете. Гнали похитители не жалея лошадей. Через какое-то время мы остановились. И два тролля аккуратно вытащили и поставили меня на землю. Смотри-ка, похитители, но бережно относятся к поварихе. Кто же ещё будет готовить, если меня поранит? Что нужно? раздался раздражённый голос за дверями храма. Закрыто. Приходите утром. Мужчина попытался отводить непрошеных гостей. Денег заплатим. Нужно свадьбу сыграть. Кран потряс мешочком с золотом. Утром приходите, какая надо обность и спешность? пробормотал служка, но дверь всё же распахнул и деньги принял. Невеста нетерпеливая оказалась, пришла, ночью скомпрометировала меня. Вот женюсь. Кого, тебя, гном? Служащий храмо скользнул глазами по моей фигуре. Я ещё надеялась, что если он увидит связанную невесту, то откажется от денег и службы, но нет. Он перевел взгляд на Кранца, посмотрел на небольшую свиту из стролей и пригласил пройти к алтарю. Сейчас разбужу приходского старосту, он и проведет церемонию. Мои колени тряслись. Неужели все вот так произойдет, связанное с нелюбимым, с закрытым ртом? Даже не смогу сказать нет или плюнуть гному на его седую плешь. Староста, судя по походке, не был стариком. В чёрном длинном плаще и скрывающем лицо капюшоне он быстро прошёл к алтарю. Что же вы невесту связали? Буйная или силой берёте? Я замерла от шока, узнав голос говорящего. Алекс? Но как он успел раньше моих похитителей оказаться тут? Буйная-бойная, ты не спрашивай, обряд проводи. Деньги уплачены и не маленькие. Паул начинал злиться и дёргать меня за руку. "Не могу, господа, уж не обессудьте", ответил тот, кто прятал лицо за капюшоном. "Почему это не можешь?" вперёд вышел Кранц. "Потому что вы все арестованы за кражу чужой невесты", припечатал Алекс, скидывая капюшон с лица. "Но, но этого не может быть. Никто не знал, что мы сюда направимся". Гном выпустил мою руку и побежал к дверям, но те неожиданно захлопнулись прямо перед его носом. Глупцы, я вас нагнал через несколько минут. Летел к невесте сладких снов пожелать. Дракон оборачивался. Благопомещение и высоченные потолки позволяли. Да я вас на месте казню, он раскрыл пасть. Кранц и сопровождавшие его тролли упали на колени. Я же срывая с лица ткань, громко закричала: "Ваше высочество, пощаде их, пожалуйста". "Нет, мне не было жалко гномов и троллей, они должны понести наказание за совершённое деяние, но не смерть же". "Да и видеть, что твой молодой человек кого-то пытается убить". "Нет, я девушка нежная из небольшого городка". Лалита, дракон уступил место человеку. "Ты не ранена? С тобой всё хорошо?" Александр подхватил меня на руки и бросился в сторону улицы. Со мной всё хорошо, я в порядке. Куда ты бежишь? Домой, я унесу тебя домой. Он остановился и обернулся. Стойте на месте, скоро прибудет охрана, и не вздумайте бежать, или сотрутся с лица земли все ваши поселения, поугрожал он и вышел. "Алекс", тихо прошептала в шею молодому человеку. Скажи, ты же пошутил насчёт поселения. Я там жила, там невинные люди. Успокойся, моя ягодка, конечно, пошутил, пробормотал он, прижимаясь своим носом к моей щеке. Как я волновался за тебя. Прости, что всё так далеко зашло. Больше я никогда тебя не оставлю без присмотра. Алекс, а можно без крайностей, прошептала я, смотря в тёмные глаза и обнимая его за шею.